Глава шестая. За всё время до ужина Радор меня больше не беспокоил. Только представленная ко мне служанка-офицер космических войск пару раз интересовалась, не нуждаюсь ли я в чём-то. Конечно, нуждаюсь, в возвращении домой, ну или на худой конец в оружии, чтобы не чувствовать себя беззащитной. Ещё заглянул доктор, нацепил на меня уйма непонятных приборов. Некоторые из них выглядели как элегантные браслеты. Заставил двигаться и что-то черкал стелом в полупрозрачной голографической панельке, драконидском подобии моба. В символах дисплея разобраться я не сумела. На попытку взять у меня кровь для анализа отреагировала резко отрицательно, и побледневший напланетный коллега Гиппократа спешно удалился. Потом явился какой-то мужик отрекомендовался помощником капитана и моим куратором и предложил свою помощь в спортзале и в изучении письменного драконицкого и в переводе потенциальных знаний, которыми я обладаю, в актуальное. Показала на дверь. Алтар не появлялся. Как чувствовал урод моё состояние. Люк каюты не открылся, когда я попыталась самостоятельно выбраться, зато немедленно явилась камердистка Денщик. Рута Идири И с вежливой улыбкой поинтересовалась, куда меня сопроводить. Отступила. Я передумала. Ты можешь быть свободна. В конце концов, я начала медленно звереть от безделья, заранее ужасаясь предстоящему месяцу такой жизни на звездолёте. Каюту я уже всё облазила сверху донизу, ничего занимательного найти не смогла, даже сигнальных кнопок. Мерзавцы учли мой повышенный интерес к их функционалу. Но как ни бесилась я от безделия к драконидскому справочнику не притронулась. Кто знает, какую гадость в моих мозгах он активирует. Паранойя цвела пышным цветом, пока не пришла Дидей Эммери, как и обещала, вечером, после ужина. Кстати, на ужин опять была протёртая гадость, а я уже начала мечтать о хорошо прожаренном стейке с хрустящей корочкой. Здравствуйте. Благодарю за 6 альдей, сказала девушка по-русски с чудовищным акцентом, и я чуть не заплакала от умиления и тоски. Такая ностальгия меня захлестнула и благодарность к этой хрупкой инопланетянке. В тот момент я не думала, что это тоже может быть частью игры, просчитанной с нечеловеческой точностью и изобшёрнностью. Особенно я растаяла после слов, сказанных уже на драконицком, так как русский давался ей трудом. Часть команды поручила мне выразить вам глубокое сочувствие из-за недобровольной потери вами вашей родины. И большая часть. Я непроизвольно подняла бровь от удивления. Эмэри любовно провела пальчиками по золотистой обшивке стены и лучизарно улыбнувшись подмигнула. Достаточно, чтобы с нами считался даже алтарь. Мы не слепые, госпожа. Мы видим, что у Арадора не получился контакт с вами, но это альтар. Конечно, он может приказать, но не думаю, что захочет. На нашем звездолёте вы в полной безопасности от его повышенного внимания. И вы не боитесь это говорить, изумилась. Здесь же все под наблюдением. Нет, Альдей. Уже нет, тихо засмеялась она. На щеках появились милые ямочки, и сходство со снежкой усилилось. Правда, Эмэри выглядела старше лет на 10, а сколько ей на самом деле, один драконий бог знает. Фиксируется только ваше физическое состояние, пульс, давление и прочее. Но никто не может за вами наблюдать в этой каюте. Во-первых, она относится к классу А. За высшими вправе наблюдать только более высокие по рангу, а здесь это лишь алтар. Ну вот, скрипнула я зубами. Ничего не вот. Потому что во-вторых, на вашей стороне очень могущественный союзник, и он может блокировать все сигналы из этой каюты или искажать так, что никто ничего не заподозрит. Она снова ласково погладила стену, и до меня дошло, что Эмэри намекает на искусственный интеллект звездолёта. «Корабль на моей стороне?» — шокированно хлопнула ресницами. Очень дико было говорить о тоннах стали и проводов, снабженных двигателем, как о разумном существе. «Стрела» — это ее имя. Эмори, не отрывая от стены ладони, обошла по периметру всю мою комнату, но в двери, ведущие в туалет и гардероб, заглядывать не стала. «Она женщина?» — мои глаза округлились еще больше. Она предпочитает думать о себе как о женщине и очень жалеет, что вы пока не можете общаться с ней как о льдей. У вас огромный потенциал, госпожа, невероятный. Стрела такого давно не видела. А ей уже несколько тысяч лет. Она хорошо сохранилась для своего возраста, пробормотала я и села, не выдержав веса, свалившейся на голову информации. Какой потенциал имеется в виду? Да вы присядьте, Эмери показала на кресло у стола. Спасибо. Она села, провела пальцами по справочнику, условно считывала информацию как сканер. Говорите мне ты, пожалуйста. Хорошо. Попробую привыкнуть к вашей чудовищной кастовой системе. На Земле тоже есть аристократия и элита, но мы давно забыли о кастах. Наша система возникла естественным способом, как самая устойчивая структура для огромной империи на сотни звёздных систем, и немыслимая для неразвитого разума расстояния. Чтобы общество оставалось одним целым, как единое тело, нужно строгое понимание функций каждой его части, функций и места. Но чтобы одна рука не пыталась вырвать другую или даже отрубить голову, этого мало. Нужна ещё связь всех частей. Зачем это, лекция, нахмурилась я. А Эмери оторвала взгляд от справочника и взглянула прямо и пристально. И я заметила синие круги у неё под глазами. Мы все эмпаты, госпожа. Это особенность расы драконидов. Мы целенаправленно развиваем эту особенность уже многие тысячелетия, поэтому мы все чувствуем ваше страдание, вашу боль, ваш гнев. Те, что на поверхности. А учитывая ваш потенциал, То есть эмпатическую силу и неспособность закрывать поверхностные эмоциональные реакции. Мы все страдаем вместе с вами. Весь экипаж. Точнее, страдали бы, если бы не наш капитан и алтар. Они прикрывают щитами вашу бурю. Ну а я? Я закрываю разум стрелы от ваших энергетических всплесков. Иначе будет катастрофа. Например, она сойдёт с ума, потеряет контроль и سيганёт в звезду. Простите, я же не знала. И даже если бы знала, я не могу запретить тебе чувствовать или накачаться транквилизаторами. Речь не об успокоительных, хотя не сомневаюсь, что их дают вам, чтобы снять стресс. Речь о том, Альдей, чтобы вы научились ставить свой щит. Это умение вам пригодится в любом случае. Оно ваше оружие, как и знания. Её пальчики снова коснулись справочника. И я могла бы вам помочь овладеть им. Вот почему Арадор говорил, что читает меня как открытую книгу, в то время как мне очень хочется склеить страницы и огреть его томом по голове. Что ж, предложение Эмири в моих интересах. Лучше у Шана будет обучать меня. Чем он. С этого дня жизнь стала веселее, а особенно после осознания того, что, управляя эмоциями, я могу держать ненавистного альтара как можно дальше от себя. А если учесть, что Каюта золотоволоса в адмирала за стенкой с особым мстительным удовольствием я трижды в день, не меньше, посылала ему во время медитации накопившийся негатив, Всего через три дня занятий с Эмори я узнала, что Альтар переселился в другую часть звездолета, даже на другой ярус, презрев кастовые различия. Ха! Корабль при всей его огромности — это все-таки не планета, а моя сила к восторгу наставницы росла. Если так дальше пойдет, то скоро златоглазому придется бежать в другую звездную систему, или даже галактику. К слову, за эти дни он так и не попался мне на глаза. К его счастью, потому что я наконец взялась за справочник и узнала, кем мне предстояло стать в Золотом доме. Драгоценной вещью, придатком к блистающему жемчужиной Важерелья. Ох, и подавится он той жемчужиной. Там, как проявлялись способности альдеи, вне зависимости от происхождения девушки, попадала в императорский дворец и воспитывалась. Слово дрессировалась уместнее для особых задач. К счастью, не для постели. Хотя что тут лукавить, со временем все они становились любовницами кого-нибудь из обширной императорской семьи, и почти никто из попавших в ловушку девушек не выходил замуж. А так как бастарды императором не поощрялись, альдеи чаще всего оставались бездетными. И это привело к угасанию дара. Все меньше рождалось уникальных дарований, всё дороже они ценились. Утаивание их семьями каралось смертной казнью, да и их и невозможно было утаить. Стоило пробудиться более-менее сильному удару, как обовладелицы каким-то чудесным образом узнавала алтар, и девочку навсегда изымали из родного дома, рассчитываясь благами и деньгами. Интересно, моим родителям дракониды заплатили, когда Арадор меня выкрал? Само одёрённую осыпали с ног до головы драгоценностями, почестями, ласками. Они приравнивались к полубожествам, а враги называли их не иначе как суками на поводке у алтаров своих хозяев. И место альдей было строго в бриллиантовой кануре. Шучу. Кстати, где мои драгоценности? Почему не несут? Золотая канура у меня уже есть. И в чём же моя уникальность, если вы все эмпаты? спросила я у Эммери на первом же занятии. О, дидей возвела к потолку восторженные голубые очи. Ходят легенды, что Альдей способен удержать управление тысячами звездолётов. В старых хрониках есть сведения, что Альдей вместе со своими алтарями управляли космической флотилией на нереальных расстояниях, через всю галактику. И это не предел силы вашего дара. А ещё раньше только альдеи могли без оптических фильтров увидеть Уркха, прикрывшегося личиной драканида. Сейчас мы решили эту проблему технически, но в древности, когда дар альдеи начал ослабевать, Урхи едва не взорвали нашу империю изнутри. Они уничтожили пару планет вместе со всеми их жителями, просто так, для устрашения. Если бы ты знала, как мы их ненавидим, Она сказала это так яростно, что во мне мгновенно ожила ненависть к репти, и я с трудом ее погасила. Это генетическое, не мое. Я личность, а не набор, ДНК и РНК. Но наша ненависть их не трогает, погрустнела Эмери. Они бесчувственны и потому неуязвимы. В этом их сила. Мы все могли погибнуть, если бы не последний из Альдей которые пожертвовали собой и увели их корабли, а потом уничтожили их и Оларов, чтобы уркхи не могли вернуться. После того, как те альдей сгинули, у нас долго не рождались одаренные девочки. Так долго, что почти все дракониды забыли о главном даре предстоящих. Но мне запрещено рассказывать тебе о нем. «Почему?» «Преждевременно. Пока вы не инициированы», — отрезала Эмери заправила за ушко белокурый локон и переключилась на практические тренировки. «Почему ты назвала Альды предстоящими?» «Потому что они первыми сумели найти взаимопонимание с драконами». «А разве дракониды? То есть вы не драконы?» Эмери округлила глаза и расхохоталась. «Нет! Что вы? Конечно нет! Мы всадники драконов! Те, кто их оседлал!» Она потянулась и уже знакомым мне жестом погладила золотистую узорчатую стену каюты, как гладят любимую собаку. Ты хочешь сказать, что Стрела, Дракон? спросила я хрипшим от волнения голосом. Была когда-то, нежно улыбнулась Эмэри. Массивный золотой ошейник она принесла на следующее занятие. Кажется, моя неудачная мысленная шутка превращалась в реальность, словно её кто-то подслушал. Что это? Зачем? В недоумении оглядела разложенное на столе ожерелье с камнями, выложенными полукруглыми рядами. Больше всего оно напоминало нагрудное украшение египетских фараонов. Это вам альдей. Это часть ритуального украшения женщин вашего статуса. Нет. Я это не надену. И даже руки за спину убрала, чтобы случайно не коснуться. Эммери взмахнула ресницами и вкратчиво спросила: "Как вы думаете, почему мы носим столько золота?" Она провела пальцем по застёжке своего камбеза, раскрывая его на ладони ниже горловой впадины. В прорези засветилось плотное золотое ажурелье. Но рядов на нём было меньше, чем на моём подарочном наборе самоцветов. Я пожала плечами. Откуда мне знать? Даже находясь на корабле драконидов, я мало кого из них видела, и все были застёгнуты наглухо. И наши жилища тоже украшены золотом. Сколько могут позволить тебе их хозяева? продолжила навигатор. Потому что, как выяснилось, столько золота может и запоんнить наши эмоции, и максимальный экранировать нас от чужих. Это защитный экран, особенно нужен тем, кто ещё не освоил искусство самоконтроля. Сейчас вам необходим такой экран альдей. Иначе вам не позволят гулять по Звездалёту без сопровождения сильного эмпата. Я повторюсь. Полностью экранировать ваш потенциал могут всего трое из экипажа, а у каждого из нас есть и свои неотложенные обязанности, особенно у алтара. Нет уж, алтара нам точно не надо. Так вот, почему столь обильно покрыты золотом стены кают. Экраны Что ж, если вспомнить физические свойства, выбор именно этого металла не удивителен. От ультрафиолета и инфракрасного излучения золото точно защищает. Это подарок, спросила. Такой дорогой. Конечно, подарок. Он ваш без какой-либо оплаты и условий. И от кого же? От алтаря? Эмэри, подумав, нерешительно кивнула. Минутку. Она сказала: "Золото запоминает эмоции?" А внушить эмоции это украшение может?" прищурилась я. Драконитка вздохнула. "Госпожа, это же логично. Эмпат почувствует всё, что запечатлено, но если он достаточно сильная личность, вряд ли поддастся внушению. Мы с детства учимся отделять свои чувства от чужих. Значит, меня плохо учили. Если ненависть к крепте я воспринимала как собственную. Мгновенно вспомнился Габриэль, и сердце ёкнуло, но я тут же владела собой. Нельзя. Даже думать о синеглазом чешуйчатом нельзя. Мне теперь малейшие эмоции надо прятать в таком-то окружении. Но как ни была я погружена в самоконтроль, успела заметить, как стены, потолок и пол корабля словно дрогнули. По золотому узору метнулись блики и погасли. Что это? Что-то случилось? Метеорит? Эммери, казалось, не обратив внимания на тревожные признаки технических неполадок, смотрела на меня огромными глазами. Нет. Это О чём вы перед этим сбоем подумали, госпожа? Вы испытали какую-то сильную эмоцию, и стрела откликнулась на неё. Не думать, не вспоминать. Вспомнила родину, произнесла ровно. О, тогда понятно ваша тоска. Стреле очень понравилась ваша планета. Она горевала, что может смотреть на неё только с орбиты, и сейчас показала, что разделила ваше чувство. Но вернёмся к подарку. Эмирис слегка заискивающе улыбнулась. Экран вам необходим, госпожа Василиса, и не только для защиты, но и в силу статуса. Даже самые сильные альдеи в нашей истории пользовались жериэлем, особенно на массовых церемониях. Это символ власти. Мы называем его Усси. Разве может быть таким символом вещь, способная управлять носителем? Если вы сомневаетесь, что способны отразить запечатлённые в нём эмоции, приложите уси всего лишь на секунду и оцените свои возможности. Уверена, вы справитесь. А ведь это заманчиво узнать, что на самом деле чувствует Арадор, какие эмоции вложил в кусок золота. Если, конечно, всё, что сказала Эмери, правда. Секунда это же совсем немного. И я решительно протянула руку к украшению коснулась кончиками пальцев гладкого красно-оранжевого камня, похожего на сердолик. Ничего не произошло. Никаких эмоций, ни чужих, ни моих. Только опаска и любопытство. Пальцы соскользнули на холодный металл. Опять ничего. Так это не работает, улыбнулась драконидка. Уси нужно приложить к груди, а ещё лучше замкнуть цепь. Ну-ну, нашли дурочку. Замкнуть, чтобы уже никогда не снять ошейник. Продолжая исследовать и прислушиваться, я приподняла жирелье и приложила изнанкой к голому участку руки. "Похвальная осторожность", едовито прокомментировала Эмери. "Я бы на тебя посмотрела, будь ты на моём месте", рыкнула непроизвольно и Дидей потупилась. "Простите, госпожа, я поняла. Простите." Падка явно испугалась моих эмоций, судя по её ладони, прижатой к груди в том месте, где прятался под камбезом золотой усси. Я расстегнула одной рукой замок, а другой быстро порезала жирели голой кожи ниже еёмной впадины. На полмига, скользящим касанием. На меня словно кипятком плеснуло. Это был как укус змии, впрыснутый её яд быстро расползался по телу с каждым толчком сердца. А оно билось всё сильнее и чаще. Глубок чужих чувств и эмоций разматывался, погружая меня в личность алтаря. Я утонула в нём, захлёбывалась, леденела и сгорала. Ажирелье выпало из руки, грохнув о пол не маленьким весом. Колени подогнулись. Эмэри кинулась ко мне, обхватила за талию и помогла сесть в кресло, потом бротилась к стене. Нажала на панель, открыв встроенный куллер и вытащила стакан из углубления. "Сейчас айсдей, сейчас", доносилось до меня её бормотание сквозь уплотняющийся туман. Холодное стекло коснулось губ, в рот полилась безвкусная жидкость, а я уже почти ничего не ощущала. Ничего, кроме направленного на меня ужасающего презрения Арадора, его мучительного стыда за меня. За то, что он вынужден называть меня своей альдой. За то, что ему так не повезло с той, кто должна стать его неотъемлемой частью, кто неминуемо испачкает его сияние своей глупостью и неразвитостью, своей дикостью и уродством. Я задыхалась от его презрительности. Мне хотелось умереть, чтобы не оскорблять его взгляд. Он видел во мне даже не человека, а разумную говорящую собаку, которая обрела хозяина. Но в своей дикости грызается и кусает кормящую руку. Она должна знать своё место. Она должна осознать свою ничтожность и понять, что никто, кроме блистательного, не поможет ей стать бриллиантом, которым можно гордиться. Без него эта грязь земли никогда не станет сокровищем, которое можно желать. Чёрт бы тебя побрал, Арадор Алтар Эритор. Я очнулась от качки и мелодичного звука. Эмэри сидя на ковре раскачивалась, держа меня в объятиях, гладила по голове и пела нежно и тихо что-то вроде колыбельной. Видимо, я упала со стула, раз мы оказались на полу. Мои щёки были мокрыми, нос заложен. Я в порядке. Спасибо, пробормотала с искренней благодарностью, высвобождаясь из рук женщины. Она протянула мне полотенце. «Помочь вам умыться, Альдей?» «Помоги». Я испугалась, что и шагу не смогу ступить на затекших ватных ногах. «И зови меня по имени Эмери. Ты же знаешь его?» «Да, Василиса. Это великая честь для меня». После посещения уборной стало легче, но все равно я чувствовала себя отравленной чужим ядом и противоядия нет, кроме мысли о том, о ком думать нельзя. Я раз 10 протёрла лицо, шею и грудь мокрым полотенцем, но ощущение, что я с ног до головы испачкана в грязи, не проходило. Надо принять душ. Может, пройдёт, и я приду в себя, в уверенную, красивую и сильную Василису Олеговну Пасную, курсанту Космической академии. Чья летняя практика неожиданно переросла в лётную. Всё, что делает алтар, он делает с дальним прицелом, просчитывая на много ходов вперёд. Вдруг сказала Эммери, поймав в зеркале мой затравленный взгляд и отвела глаза. Простите, госпожа. Я уловила часть испытанных вами эмоций. Да, я поняла, что он хотел меня убить. Нет, зачем? Не для того он вас взял на стрелу. Похитил. Зачем лукавить? Да, ты права и не права. Он хотел убить меня как личность. Эммери азадачно хлопала золотистыми ресницами. Её руки машинально крутили кончик длиннющей белой косы, и опять она до жути напомнила мне Снежку. Её любимый жест, когда подруга в растерянности. Вы тем и цены, как альдей, что ваша личность уникальна, выдала наконец навигатор. Тут что-то другое. Не могу поверить, что такой умный, проницательный и предусмотрительный военачальник, как наш Альтар, совершает непростительную ошибку. Он всегда находит нестандартные и наиболее разумные решения в самых сложных ситуациях, и он никогда ещё не проигрывал. Он гений. От гения до безумца один шаг. Но тогда вам тем более нельзя оставаться без защиты Василиса. Вот, возьмите. Драконитка решительно растянула камбес и сняла с себя свой усси, протянула. От всего сердца дарю вам это ажерелье. Нет, я шарахнулась в сторону. Нет, не хочу, никаких чужих эмоций впитывать не хочу, ни за что. Эмерия, опустив руку, хитро улыбнулась. Ну вот. У вас получилось. Вы полностью закрылись, госпожа. Запомните это чувство. Это будет вашим ключом к щиту. А теперь попробуйте снова прикоснуться к подарку алтаря или сначала к моему. Я не принимаю твой подарок, сказала, но взяла его и приложила к груди. Ничего не почувствовала. Вообще. И так обрадовалась, что мой щит тут же треснул и в меня плеснуло ядом эмоций. На этот раз я уловила сочувствие, восторг, трепет и сожаление, но тут же усилием воли вымила их из своей души. Отлично. Вы очень быстро учитесь, Альдей, заметила драконитка. Теперь наденьте ожерелье алтаря. Я держала его так осторожно, словно вешала на шею клубок смертоносных змей. Собственно, по убойности ожерелье ничем не отличалось, но моё отражение оказалось сильнее. Я не услышала даже эха чужих омерзительных чувств. Хватит на сегодня, с милостивилась моя наставница. Вам нужно тренироваться каждый день и выдерживать как можно дольше, пока не укрепите свой собственный щит, Альдей. И тут я осознала, как ловко меня провели. Захотелось разбить этим усси золотоглазую рожу. То есть он специально вложил такие гадкие чувства? Старался, наверное, как бы по гаже, по мерзо с ней, выпороть меня до полусмерти моральной плетью. Я говорила, что методы Альтара весьма не шаблонны. «Верни это, я не прикоснусь к его подарочку», — процедила. «Тогда он придумает что-нибудь еще, куда более жестокое», — прошептала Эмери. «Он беспощаден, когда идет к цели» и всегда её добивается. И для какой цели ему понадобилось именно я? Это никому не известно. Поклонившись, навигатор ушла и бесценный подарок от алтаря оставила, не посмела забрать. Я сунула его в мусорный шлюз и включила уничтожитель.